Неприятные чувства и их польза. «Вы не можете изменить то, чего не признаёте» — Фил МакГроу. Большая четвёрка негативных чувств. Страх, обида, вина и стыд. Некоторые описывают их появление именно в такой последовательности, хотя этот вопрос остаётся открытым. Страх. Ощущение того, что я в опасности. Вы удивитесь, но, например, многим детям страшно рождаться. Рождение воспринимается младенцем как конец всего того мира, который он знал, где он в относительной безопасности и мама обеспечивает его всем необходимым. Многим знакомы ощущения беспричинной тревоги и плохого настроения, которые начинаются за одну-три недели до дня рождения. Это циклический отголосок именно этого страха. Мои клиенты, с которыми мы целенаправленно работали с этой темой, перестают от этого страдать. И даже наоборот. Беспокойство перед днём рождения сменяется ощущением приближающегося радостного события. Если вернуться к страху, то его основная функция — помочь нашему выживанию. Тело сигнализирует — ты в опасности. Сделай что-нибудь, чтобы эту опасность снизить. Отойди от обрыва, не приближайся к собаке, не суй пальцы в розетку. Смысл страха в том, чтобы помогать нам выживать. Но когда в этот механизм закрадывается ошибка, может появиться тревога или фобия. Например, как в той ситуации на посту бдд Обида. Чувство обиды — ощущение, которое возникает, когда что-то не соответствует нашим ожиданиям, и мы воспринимаем это как несправедливость. Как будто в отношении нас происходит что-то неправильное, нечестное. Обида мотивирует нас на то, чтобы мы восстановили справедливость. Например, кто-то с нами плохо поступил, обманул, и обида говорит нам, не надо это терпеть, не надо это так оставлять, сделай что-нибудь. Многих людей обиды мотивируют на различные свершения. Когда внутренним двигателем человека становится девиз «Я ещё им покажу», это может даже помогать в социальной жизни, но и приносит болезни. Одна из острых тем, которые всегда сопровождается чувством обиды — измена. Муж начинает допоздна задерживаться на работе, меньше внимания уделяет жене, она это замечает, через некоторое время выясняется, что у него есть любовница. Мы оставим сейчас за скобками зону ответственности каждого из партнёров за ситуацию, но, как правило, подобная история провоцирует глубокую обиду у женщины, а у мужчины нередко формируется чувство вины. Вина. Чувство вины — обратное обиде. Теперь уже не кто-то не соответствует нашим ожиданиям, а наоборот. Это мы кого-то подвели и разочаровали. Ощущение вины говорит нам «исправь эту ошибку». Это нужно для того, чтобы жить с другими людьми и регулировать взаимоотношения с окружающими. Но основная проблема с чувством вины в том, что ребёнку прививают его, чтобы им было легче управлять. Рассмотрим ситуацию. Мальчик уронил вазу и разлил воду. Его за это ругают и наказывают. Мама кричит на него. «Как я устала! От тебя один вред! Уходи отсюда! Справлюсь без тебя!» Какие он может сделать выводы о себе? Что он плохой, он провинился, ему нельзя ничего брать в руки, ничего нельзя доверять. И это может остаться внутри как триггер. И в будущем, когда кто-то будет прививать ему вину, он с лёгкостью будет соглашаться. Такие люди с трудом отказывают другим. Им кажется, что отказав, они заставят другого человека волноваться. Для их подсознания отказать — это то же самое, что заставить переживать маму. Коллега просит такого человека помочь с переездом на выходных, и он соглашается на это, хотя и не хочет. И в итоге всё равно винит себя. Но уже за то, что не смог отказать и провёл выходные не со своей семьёй, а занимаясь чужими делами. Кстати, очень показательная ситуация, которую стоит упомянуть. Как-то мы начали работать с одним человеком, именно с запросом «не могу сказать нет». Причиной для обращения стал момент, когда он купил своей бывшей девушке очень дорогой подарок. И всё было бы ничего, но на тот момент он уже не поддерживал с ней никаких отношений, был в браке и воспитывал троих своих детей. А та девушка, снова появившись в его жизни, начала буквально требовать у него шубу. А основным её аргументом было «ты же мне обещал, вот теперь покупай». При этом мужчина с искренним недоумением объяснял, что подобных обещаний не давал. И строго говоря, у него уже давно своя жизнь, а у неё своя. Нет ничего предусудительного в том, чтобы отказать ей. Однако все эти разговоры заканчивались сильнейшим чувством вины. Но самое неожиданное ждало его дальше. Как это всегда и бывает, после покупки шубы, чувство вины перед той девушкой сменилось на вину перед женой и детьми. Он начал рисовать в голове картинки того, как мог бы потратить эти деньги на детей и на отдых, и винить себя теперь за это. Выяснилось, что фундаментом этого состояния стал случай в детском саду десятки лет назад. В самый первый день в садике он взял с собой любимую машинку и любовался ей весь день. Как назло, во время прогулки у него развязались шнурки, которые он не умел завязывать. Он нашёл более старших ребят и договорился, что отдаст им любимую игрушку, если они помогут со шнурками. Те мальчики взяли машину, а шнурки завязывать не стали. Эта ситуация стала своего рода шаблоном или маршрутом, который он начал применять и во взрослой жизни. Когда ребёнка обвиняют в чём-то, он может не понять, чего от него хотят чтобы он изобразил виноватый вид или чтобы он что-то сделал с последствиями своих действий. Ответственность за это понимание лежит на родителях. Если родитель в случае с разбитой вазой говорит «Не волнуйся, давай уберём это вместе с тобой» и убирает или даёт возможность убрать ребёнку, ребёнок учится брать ответственность, исправлять последствия того, что случилось, а значит, получает применимый на практике сценарий. Это уместно, если ребёнок имеет к ситуации отношения. Ребёнок воспринимает мир вращающимся вокруг себя, поэтому часто в случае семейных конфликтов начинает ощущать себя виноватым в них. Например, обвиняет себя в разводе родителей, особенно если никто не объясняет ему, что дело не в нём, а во взаимоотношениях мамы и папы. Для психики ребёнка логичный вывод, что это именно с ним что-то не так. С чувством вины в нашей жизни связаны оправдание. Когда человек оправдывается, он впадает в детское состояние с соответствующими последствиями. Оправдания не имеют никакого смысла. Они не делают ситуацию лучше, а только топят оправдывающегося. И вместо того, чтобы предпринять какие-то действия, человек опускает руки и занимается самобичеванием. Это не означает, что всегда нужно всё отрицать и не извиняться. Но даже если случилось что-то неприятное, важно понять причины, проговорить их и сделать выводы. Стыд. А замыкает большую четвёрку чувство стыда. Это ощущение, что со мной что-то не так. Что интересно, вместе со стыдом всегда идёт вина. И очень часто мы можем испытывать стыд и вину за события, к которым не имеем никакого отношения. Это происходит как раз из-за неумения понять где заканчивается моя ответственность и начинается ответственность другого человека. Этим пользуются манипуляторы. Кто-то явно или завуалированно критикует нас, и это откликается внутри. Откликается оно именно по причине созвучия с ощущениями. В глубине души мы согласны с этим. Обычно такие моменты не осознаются, и в этом главная сложность избавления от них. Существует три основных вектора стыда. Иногда они дополняют друг друга, а иногда встречаются и отдельно. Первый — сомнение в своей привлекательности и внешнем виде. Ощущение, что с моим физическим или внешним состоянием что-то не в порядке. Я недостаточно красивый, недостаточно сильный, какой-то слишком полный или худой. Кто-то волнуется насчёт одежды или седины. Кто-то просто испытывает напряжение из-за того, что его волосы не того цвета. Это каждый раз подкрепляется при взгляде в зеркало или на фото. Человек сам подливает масло в огонь этого самообесценивания. Второй — неудовлетворённость своим социальным статусом. Пора замуж или жениться. Подруги уже с детьми. Посмотри, чего добились одноклассники. Человек ощущает себя белой вороной. Ему может казаться, что с ним не общаются люди, хотя на самом деле он сам избегает их, или создаёт в этом общении напряжение. Третий. Оценка своих умственных способностей. Когда человеку кажется, что он недостаточно компетентен, образован или эрудирован. Такие люди думают, вот сейчас пройду ещё один курс или получу ещё одно образование, и это исправится. И бывает, что человек уже стал профессором, получил несколько образований, а удовлетворение не наступает. Уже есть и знания, и достижения, а уверенности это не приносит. Такие люди не чувствуют себя в безопасности. Как будто их опыт кто угодно может поставить под сомнение. И чаще всего такие ситуации регулярно случаются. Несмотря на все регалии, внутри живёт ощущение недостаточности. Недостаточно умный, недостаточно образованный, недостаточно что-то ещё. И ключ к тому, чтобы это исправить, не в получении очередного диплома, а в работе над принятием себя и обретении уверенности. Как с этим работать? В первую очередь, важно осознать эти ощущения и признаться себе в них. Провести ревизию и посмотреть, какие они, эти ощущения. Где я себя одёргиваю или обесцениваю? В каких сферах мне кажется, что мне чего-то не хватает? Ревизия должна быть беспристрастной и объективной. Вы постоянно должны задавать себе вопрос. Это объективно соответствует реальности? Или это из-за моей неуверенности в себе? Теоретически, чувство стыда должно оберегать нас от критики. Но если в детском саду установки «не высовывайся» и «будь как все» ещё могли как-то помочь, то во взрослом возрасте, как правило, никакой пользы от них нет. А что же такое так называемый испанский стыд, когда кто-то делает несуразные вещи, а стыдно нам? Это случается и в жизни, и в фильмах. Мы становимся свидетелями какой-то ситуации и испытываем чувства вместе с действующими лицами. Это история про подавленные эмоции и свой собственный стыд, который мы проецируем на других. Как раз в случае, если психика не может или не готова признать стыд у себя, Мы ищем его у окружающих. Точно так же работает и обесценивание чужих достижений. Нет ничего проще, чем перечислять причины, по которым другие чего-то добились, а я — нет. Признание того, что стыд есть, и понимание, что он для чего-то нужен, становится отправной точкой для начала работы. Одна из причин формирования такого обесценивания и недоверия к себе — унижение. К сожалению, в том числе публичные унижения — частая история в детском саду и школе. Как раз в том возрасте, когда ребёнок ещё не готов этому противостоять. Например, мальчик описался, а его поставили перед всей группой детей и стыдили. Или воспитатель кричал на всю группу, что дети должны ходить в туалет по расписанию. Это порождает глубокое ощущение стыда. И в первом случае привело к страху общения с противоположным полом, а во втором — к заиканию. Подобные события чаще всего бывают забыты, потому что для психики это один из немногих доступных способов снизить остроту переживаний. Есть интервью с ирландским бойцом без правил, Конором МакГрегором, когда он ещё был непобеждённым чемпионом, которое он давал буквально между подходами к тренажёрам в своём тренировочном зале. МакГрегор говорит что огромное количество времени уходит на тренировки. Журналист спрашивает, что заставляет его так много заниматься, ведь он уже добился стольких высот. В ответ боец рассказывает историю, как в детстве его побил мальчик, и с тех пор его не покидает ощущение, что он недостаточно подготовлен, что когда он не тренируется, то не прогрессирует, а в это время кто-то другой может стать сильнее. Кто-то скажет, что в этом есть плюс. Но на самом деле из-за такой установки он может тренироваться даже в ущерб себе. Не отдыхать, загонять себя. И логика в таких случаях может говорить об отдыхе, а подсознание о том, что необходимо тренироваться. Страх притягивает опасность. Парадокс этой ситуации в том, что когда мы чего-то боимся, мы это притягиваем. Многие замечали в своей жизни такое. Тот, кто боится попасть в аварию, попадает в неё. Кто боится, что ему откажут, получает отказ. Кто боится как-то опозориться, непременно опозорится. Никакой мистики в этом нет. Зачастую тело само ведёт нас к самому неприятному исходу. Всё дело в том, что страх и неприятие какой-то ситуации создают в психике сильнейшее напряжение, а разрешение ситуации — даже в самом негативном ключе, помогает это напряжение снять. Тело вздыхает с облегчением. Теперь можно расслабиться, пусть даже на короткое время. Одиночество. Конечно, наши негативные чувства не ограничиваются этими четырьмя, хотя на них и приходится существенное количество переживаний. Давайте рассмотрим, с чем мы часто сталкиваемся ещё. Очень базовое человеческое чувство — одиночество. Да, кто-то любит побыть один, но здесь речь именно об отношениях. В контексте отношений чувство одиночества — это ощущение отсутствия кого-то значимого, кого-то близкого, с кем можно поделиться важными событиями, кто понимает и поддерживает, с кем можно разделить и радостные события, и грустные. Если вы читали книгу «Одиночество в сети», то представляете, как иллюзия близости способна мотивировать человека совершать экстраординарные поступки ради отношений, которые он придумал по сути сам для себя. При отсутствии опыта близости и принятия в детстве человек, вырастая, как будто окружает себя колючей проволокой. И когда кто-то по отношению к нему проявляет тепло, ему кажется, что это именно те отношения. Но... На самом деле он часто принимает желаемое за действительное. Задача работы с одиночеством — обретение целостности. Мы ещё будем говорить про это, когда дойдём до темы отношений. Люди оказываются в дискомфортных отношениях, когда не чувствуют себя целостными. Это то, что стоит сейчас просто запомнить. Скука. И если одиночество возникает при отсутствии значимых для нас отношений и подталкивает к их созданию, то при отсутствии интереса к жизни возникает другое чувство — скука. Ощущение, что ничего не происходит. Каждый следующий день похож на предыдущий, как в фильме «День сурка». Ничего не радует, всё становится пресным и неинтересным. Из-за отсутствия ярких моментов люди совершают безбашенные поступки. Прыгают с тарзанок, с парашютом. Эта встряска напоминает телу, что оно живое. Сколько на самом деле мотивирует нас найти интересное занятие, найти дело в своей жизни, хобби, увлечение, то, что будет приносить радость и вносить в жизнь разнообразие. Грусть. Ещё одно чувство мы испытываем, когда кого-то или что-то теряем. Это ощущение утраты или грусть. Лишаясь близкого человека, мы чувствуем, как будто потеряли часть себя. Именно грусть помогает нам и призывает нас обрести целостность. Она является инструментом для преодоления состояния утраты. Важно, с одной стороны, дать себе время на то, чтобы прожить эти ощущения, а с другой — суметь не остаться в них навсегда. Неспроста один из вариантов — Некая его долга памяти подразумевает 40 дней. После этого срока человек уже способен физиологически вернуться к своей собственной жизни. Часто этого не происходит. Кто-то зависает в состоянии грусти на годы, но это другая история. Думаю, вы согласитесь со мной, что неправильно испытывать грусть по поводу событий многолетней давности. Плохо, если они мешают нам функционировать здесь и сейчас. И по-настоящему важно честно принять эти события, какими бы трагичными они ни были, для того, чтобы появилась возможность двигаться дальше. Злость. Следующее чувство, которое стоит упомянуть, ярко указывает нам на то, что по отношению к нам происходит что-то неправильное. Это злость. И, безусловно, сама по себе агрессия также естественна для человека, как, например, чувство голода или сексуальное желание. Смысл злости, или правильнее сказать, агрессии в том, чтобы давать нам в нужные моменты энергию для выживания, для охоты. Но при отсутствии такого количества вызовов от внешнего мира, с каким люди сталкивались еще несколько сот или десятков лет назад, злость стала проявлением чувства обиды, верхним слоем обиды. Злость — это своего рода инструмент, которым обида пытается помочь восстановить справедливость. Как тогда быть с немотивированной агрессией? На самом деле она окажется такой только на первый взгляд. Агрессия — это способ сбросить накопившееся напряжение. А вот в чём причины того, что напряжение копилось, нужно выяснять в каждом отдельном случае. Нет никакого смысла работать отдельно с самой агрессией. Просто потому, что это будет работа с симптомом. Это то же самое, что снимать пену с кипящей кастрюли, не регулируя огонь под ней. Тема негативных чувств достаточно широкая, и мы будем периодически возвращаться к ней. Самое главное на этом этапе осознать, что даже негативные чувства нужны нам и выполняют свои определенные роли. Подведем итог. Четыре самых часто встречающихся чувства. Страх, обида, вина и стыд. Правда в том, что все они нужны нам для чего-то, и каждая по-своему пытается о нас заботиться, даже несмотря на то, что на первый взгляд они нам мешают. Страх помогает нам поддерживать безопасность. Обида — следить за справедливостью в отношении нас самих. Вина способствует тому, чтобы мы не допускали несправедливость по отношению к другим, а стыд — показывает зоны роста, в которых мы можем стать лучше. И если начать рассматривать дискомфортные ощущения с этой точки зрения, многое встаёт на свои места.